1 января 1573 года. Новый год принес с собой новые вести, и не только вести. Сегодня утром, сидя за письменным столом, я услышал, как по площади скакала кавалерия. Я поднялся с досады. Я не делал такого распоряжения и подошел к окну. По площади от брюссельских ворот двигался довольно сильный отряд — Я не мог определить хоть приблизительно его состав, ибо передо мной был только авангард. Остальная часть была скрыта благодаря кривизне улицы. Среди офицеров ехал монах. Скоро увидим, что все это значит. Глядя на них, я грустно улыбнулся, ничего хорошего это не предвещало. С другой стороны, меня должны были бы уведомить письменно о прибытии этого отряда пока этот отряд не был еще хозяином города. Войска остановились у ворот дворца. Из ворот быстро выбежал дежурный офицер, и со всей покорностью, которую инквизиция сумела внедрить в душу заурядного испанца, приветствовал священнослужителя. Он о чем-то поговорил с ним и вернулся в дом. Через несколько секунд в мою дверь кто-то постучал. «Войдите!» — крикнул я. Дежурный офицер быстро вошел в комнату и сказал. "Сеньор прибыл с письмом от его светлости герцога, достопочтенный отец Дон Педро де Торсило. Он привел с собой полк Дона Альвара де Лема. Отлично. Проведите его в галерею, когда я освобожусь, я приму его в большой зале. Есть еще что-нибудь?» Резко спросил я, видя, что тот, сделав поклон, мнется на месте. «Прошу прощения, сеньор, но если я верно понял его преподобие, он ожидает, что вы сойдете вниз и встретите его. Нет, вы, очевидно, ошиблись. Я губернатор Гертруденберга. Я, а не он. Подтрудитесь это запомнить и исполняйте только те распоряжения, которые даются вам в установленном порядке. Теперь исполните то, что я вам сказал» а потом пришли ко мне Дона Руица и барона Виллингера. Я не торопился и не спеша закончил свои дела. Выйдя из своей комнаты, я встретил Дона Руица. «Вы посылали за мной, Дон Хейм?» — спросил он. «Да. Нам нужно будет принять гостей». Я видел их. «Вы напрасно не предупредили меня...» о том, что они прибудут, Но я сам этого не знал. Вы не знали? Нет. Дон Педро де Торсила, приходилось вам когда-нибудь слышать о нем, а? Явился сюда в качестве уполномоченного инквизиции по делам веры с более или менее широкими полномочиями. Он ждет меня в галерее. Дон Руиц пристально взглянул на меня и спросил, «Вы хотите обойтись с ним свысока?» «Да, я нисколько не боюсь его». «О, вы слишком самонадеянный». Хм, «Это и правда, но он гораздо меньше может повредить мне, чем он воображает». Дон Руитс. С изумлением посмотрел на меня, стараясь угадать смысл моих слов. Кто из офицеров сегодня в карауле? Спокойно спросил я. У южных ворот Альдани, у речных ворот де Кастро, на сменах Валеху и Кастилья, во дворце рота Квесады, остальные, в том числе и немцы барона Виллингера, находятся на своих квартирах. Хорошо. Пусть льда не вернется к себе на квартиру, а его место пусть займут каталонцы Альвареца. К весаду нужно сменить, а дворцовый караул нужно заменить немцами. Люди Зурбарона и Гарций должны быть в вашем распоряжении на всякий случай. Могу я положиться на вас, Дон Руиц? Можете, Дон Хейм. Я обязан вам жизнью. Но если возможно, я предпочел бы умереть как-нибудь иначе, чем встретить смерть на костре. Не бойтесь, Дон Руиц. Конец еще не так близок, как вы думаете. Но я не позволю шутить со мной. Что касается вновь прибывших войск, то постарайтесь насколько возможно рассеять их по всему городу. Когда вы сделаете все необходимые распоряжения то мы примем тогда достопочтенного отца, который, вероятно, ждет нас с большим нетерпением. Я принял Дона Педро де Терсилла с особой торжественностью, окруженной всем моим штабом. Я не сделал ни одного шага ему навстречу, но ждал, пока он сам подойдет ко мне. Мне хотелось, чтобы мои офицеры могли сразу понять нашу взаимную позицию. До сего дня между мной и королем стоит пока один человек, ярце Кальба. Дон Педро быстро сообразил свое положение и с улыбкой подошел ко мне. Я привез вам письмо от его светлости, сеньор. Я послан за тем, чтобы наблюдать за духовной жизнью этого города, за которой, по-видимому, не было достаточного присмотра. Мы уже встречались с вами. Я очень рад возобновить наше случайное знакомство, которое длилось не так долго, как я того хотел бы. «Наши обоюдные желания без сомнения совпадают в этом случае», — отвечал я. «Добро пожаловать в Гертруденберг». «Боюсь, что я заставил вас ждать. Если бы я был предуведомлен о вашем прибытии, то будьте уверены, что кто-нибудь из моих офицеров встретил бы вас у городских ворот». Так действительно полагалось сделать. В Испании даже высшие сыновники каждого города выходят встречу инквизитору. Но здесь не Испания. Когда он слушал мою речь, какая-то тень пробежала по его лицу. Впрочем, она сейчас же исчезла. Мой отъезд был решен так быстро, что письмо едва ли могло бы прийти раньше моего прибытия. Это не беда, что при моем приближении не были соблюдены все формальности. Я не обращаю внимания на такие мелочи. Прошу вас не беспокоиться об этом. Он ловко повернул дело против меня. В Брюсселе сумели выбрать подходящего человека. С ним нелегко будет иметь дело. Но они не знали, что я обеднел, и что взять с меня больше нечего. А такие люди бывают опасны. «Позвольте мне представить вам дона Альвара де Лема, продолжал он. «Он командует вновь прибывшими войсками». Я поклонился. Поздравляю вас, достопочтенный отец, с таким храбрым провожатым, который охранял вас от всяких опасностей в пути. Ваше имя мне немного знакомо, продолжал я, обращаясь к дону Альвару. Мне его не раз называли. Кажется, вы участвовали в сражении при Монсе. Он в свою очередь поклонился. Могу ли я смотреть на вас, как на усиление моих вооруженных сил?» Я счел бы это большой честью Или мы прибыли только в качестве конвоя достопочтенного отца? Мне хотелось сразу выяснить этот вопрос Я не был расположен губернаторствовать в Гертруденберге вдвоем Я ожидаю дальнейших приказаний от герцога А пока я был в распоряжении достопочтенного отца Сухо отвечал дон Альвар. Дон Педро. Бросил на него быстрый взгляд, который не укрылся от меня. Дон Альвар был еще слишком молод и слишком чистосердечен. «Э, «Его конвой, а мои, стало быть, гости!» — весело вскричал я. «Ну, располагайтесь как можно удобнее, господа!» Боюсь, однако, что лучшие квартиры уже заняты. В военное время...» Все лучшее достается тому, кто является первым. Впрочем, это относится не к вам, а только к вашим людям. Вы же будете моим гостем в городском доме. Он, по-видимому, был смущен, что я так распорядился с ним, но, не получая помощи со стороны монаха, поклонился и принялся меня благодарить. Дон Руиц, будьте любезны, позаботьтесь, чтобы войскам Дона Альвара были отведены подходящие квартиры. Он понял меня и сейчас же вышел. «Я лучше сам позабочусь об этом. Не беспокойтесь, пожалуйста», — сказал дон Альвар, делая шаг вперед. Я остановил его жестом. «Да он знает город, а вы его не знаете. Помочь ему, вы, стало быть, не можете. Будьте уверены, он сделает для вас все, что будет возможно». «Позвольте попросить вас подкрепить ваши силы после дороги», — продолжал я с беззаботным видом, обращаясь одновременно к дону Альвару и к его преподобию. Вы, вероятно, проголодались после такого длинного перехода. Сюда, пожалуйста, сюда. И без дальнейших проволочек я повел их в мои апартаменты мимо караула, который стоял у дверей. «Позвольте рекомендовать вам, ваше преподобие, вот это вино», сказал я, когда мы уселись за стол. «Это настоящий херес. У моей семьи есть виноградники. Настоящий испанец сумеет оценить его». С нами сидел также барон фон Виллингер, и несколько моих офицеров. Разговор вскоре стал общим. Говорили о разных безразличных вещах. Когда обед кончился, дон Педро сказал, «Прежде всего я должен поблагодарить вас, сеньор, за ваше гостеприимство, которое превзошло все, что мы могли себе представить. Но теперь я должен просить вас уделить мне Несколько минут для частной беседы по некоторым делам государственной важности. Я уверен, эти господа нас извинят. Я встал, а за мной встали все другие. Я к вашим услугам. Господа, прошу не обращать внимания на наше отсутствие, прибавил я, обращаясь к своим гостям. Я быстро переглянулся с барон Виллингером. Он был не глупый и малый и понимал положение вещей не хуже меня. Поэтому я мог быть уверен, что дон Альвар выйдет из-за стола только тогда, когда это не будет грозить для меня какими-либо затруднениями. Дон Педро де Торсилло вместе со мной прошел в мой частный кабинет, куда я приказал подать еще бутылку Хереса. Когда мы уселись, его преподобие началось издалека. «У вас хороший караул, сеньор. Ваши люди боятся вас хуже лютого врага». Дежурный у ворот офицер едва пропустил нас сегодня утром и хотел сначала спросить ваших приказаний. Он согласился только после того, как я предъявил ему полученное мной распоряжение и указал ему на ответственность, которой он подвергается. Поздравляю вас, сеньор, что у вас такие дисциплинированные люди. Я поклонился, однако про себя я отметил Альдани, который в это утро держал караул у южных ворот. Ему, стало быть, нельзя было доверять. Мне очень понравилось, как вы указали дону Альвару его место, продолжал дон Петро. «Улыбаясь, он еще молод и придает себе слишком много значения. Надеюсь, этот урок пойдет ему на пользу». «В Гертруденберге не может быть двух хозяев», — отвечал я также, улыбаясь. Город слишком мал для этого». Я сказал это с намерением, и Дон Педро, очевидно, отлично понял меня. «Надеюсь, это замечание не относится к области духовных дел». Вежливо спросил он. «Конечно, конечно, ваше преподобие. Мы, светские люди, должны руководствоваться только фактами. А вы имеете возможность судить душу людей и осуждать или отпускать грехи сообразно вашим затоверным мыслям». Говоря это, я имел в виду отца Балестера. Этим необыкновенным вопросом мне хотелось вызвать Дона Педро на ответ который осветил бы мне положение. Но ожидания мои не оправдались. «Отпущение грехов — одна из благороднейших прерогатив Святой Церкви», — хладнокровно отвечал он. «К сожалению, Церковь не может пользоваться ею так часто, как она желала бы. К несчастью, в Голландии в наши времена — Ее меры должны быть довольно суровы. Я изучал Дона Педро, пока он говорил. Это высокий смуглый человек, почти моего роста, с красивыми чертами лица. У него орлиный нос и крепкий красивый подбородок, который встречается на севере Испании. Лучше всего были его глаза — Они были не только широки и блестящи, как у большинства испанцев высших классов, но имели в себе какую-то скрытую силу, которая могла действовать на женщин. Церковь положила на него свое клеймо, как и на большинство людей. Но легкая завеса, которую она набросила на его лицо, делает его еще более опасным. Только вокруг рта виднелись кое-какие линии, которые мне не нравились. Я думаю, что этот человек мог изменить до неузнаваемости все лицо, только не рот. Ему было лет сорок. Дон Педро де Торсило считался человеком способным, хотя и не очень разборчивым на средства. Но кто теперь разборчив на средства. Впрочем, его частная жизнь была безукоризнена, настолько, по крайней мере, насколько она была известна. Он был прислан сюда в качестве делегата инквизиции для наблюдения за делами веры. В Испании мы бы называли его просто-напросто инквизитором, но здесь он величался высшим делегатом инквизиции. Хотят показать, что это нечто меньше, чем «Инквизитор», закрывая глаза на то, что на самом деле это нечто в десять раз худшее.